Цирк был настоящий Я имею в виду, что скомороший балаган Обычно ограничивался разбитой телегой Да кукольным театром За сатиновыми занавесками А тут на колокольной площади Раскинулся высоченный шатер из пестрых тряпок На входе бородатый тип неопрятного вида Собирался входящих по грошику А внутри уже размещался лукошкинский люд. Арены как таковой не наблюдалось Площадка для выступления скорее квадратные, чем круглые. Посередине небольшой помост, два разноуровневых каната И зачем-то привязанные в уголке коза Крупная такая, но драная Два небритых клоуна, размалеванных хуже иракезов Бесплатно раздавали малышам карамельные шарики Митька загробастал себе сразу три Но я отобрал и вернул детям Мой младший сотрудник всерьез обиделся и дулся до тех пор, пока я не купил ему петушка на палочке. Нам предоставили места в первом ряду по соседствам с зажиточным купечеством и свободными от службы царскими стрельцами. Пояры приближенных к государю лиц не было, им такие мероприятия посещать высокомерие не позволяет. Со всех сторон доносился смех, приглушенные разговоры да балалайчные тренькинги. За моей спиной двое молоденьких приказчиков чинно обсуждали предстоящее зрелище. «А что будет-то?» «Так я тебе и сказал!» «Да небось я и без тебя знаю! Баб без одежи покажут, Медведи в красном платье, а еще как цыган шил ест, и козу говорящую! Вон она, она, уколска то за шею привязана! Поди, чтоб не сболтнул чего!» Я слегка повернулся в их сторону, и молодцы разом притихли. Мой младший сотрудник, не отрываясь, смотрел на помост, чисто по-детски забыв про сахарного петушка на палочке. Вот ведь простая душа! Как ему для счастья мало надо! Шепот за спиной осторожно возобновился. Слышь, а участковый-то что здесь рыщет? Подел что за заарестовывать кого? А то баб твоих без одежды, медведь за платье не по фасону. Цыгана чтоб не жрал, что не попадя. Ну и козу, знам дело. Кто ж ей болтать-то позволит? На секунду захотелось обернуться и высказаться, но не успел. Загремели медные трубы, и в центр площадки выкатился разбитной толстый мужчина с хорошо поставленным оперным басом. Э, «Счастлив приветствовать почтеннейшую публику! Я, э, мсье Труссарди, антрепренер и глава самой замечательной цирковой труппы, э, колесившей когда-либо по пыльным дорогам Европы. После Дрездена и Парижа проездом в Вену и Стамбул всего э, одну неделю блистательный цирк Труссарди перед вами!» Из распахнувшихся занавесей под аплодисменты горожан Высыпала разношерстная толпа балаганных артистов Я насчитал трех клоунов Одного неопрятного типа с замашками фокусника Четверых прыгучих акробатов Девушку, жонглирующую шарами Традиционного силача и цыгана с медведем Вполне приличная труппа, должен признать И представление они тоже выдали на уровне Митька сидел, как зачарованный Даже в ладоши не хлопал Просто тихо млел От неописуемого восторга Теперь наверняка и в деревню возвращаться не захочет Маменьку свою сам сюда перевезет Цирк смотреть Ну а так баб без одежи не показывали Разве что девушка выступала В полупрозрачном персидском наряде И под вуалью Но все что надо должным образом прикрыто Казаба, прики ожиданиям оказалась не в ее задачу входило лишь бодать клоунов, но народ это страшно веселило. Силач был, конечно, впечатляющий: Железный лом, в узел завязывал и цепь и рвал. Хотя, если, например, того же Митяя хорошенько разнилками довести, так он не хуже чудеса покажет. Фокусник мне совсем не понравился. Пара дешевейших трюков с голубями и кроликами. угадывание масти-карт, чтение мыслей через подсознание, а на десерт – неизменный номер с исчезновением человека в ящике. Вызвали какую-то симпатичную девушку из зала, сунули в шкаф, три раза обернули, громом хлопнули, дверцы открыли и нет ее. Подсадная утка, все так делают. Вот акробаты умелые. Я всегда завидовал парням, умеющим ходить на руках и с места кувыркаться через голову. В общем, нормально все, хорошее представление. Просто это я такой привереда. По окончании программы вновь вышел их руководитель. Торжественно попрощался, лишний раз напомнив, что цирк Труссарди задержится в Лукошкине ровно на одну неделю. Так что милости просим заходить еще. Младшего сотрудника мне пришлось уводить силой. Парень нипочем не хотел уходить, в надежде, что ему еще что-нибудь волшебственное покажут. На выходе встретили двух наших стрельцов, их ега послала. Как оказалось, меня опять царь-государь требует. Ладно, загляну, не жалко. Митьку отправил обратно в отделение, пусть по хозяйству помогает. Заодно получится метлу на нас удержать, как настоящий циркач. До Гороховского подворья шел спокойно. Никто особенно не приставал, с заявлениями не лез. Всех делов только здороваться успевай. Первая неприятность... Встреча с дьяком думского приказа Филимоном Груздевым, нагло преградившим мне дорогу в царский терем. — Куда прешь, милиция? Альсу Третька глаза неразумшие! Тощий дьяк старательно вытянул шею, словно надеясь, что я не сдержусь и дам ему позагривку. В принципе, мне давно хотелось это сделать, но уж больно подозрительную готовность он проявлял. — Что это с вами, гражданин? Опять пили на рабочем месте. Кто пил? Я пил. Да и это же есть полнейшее оскорбление. мачка царица слуге твоему оскорбление. И, подхватив рясу, бодрый скандалист опрометью бросился прочь. Ничего не понимаю. Ребят, кто я у со вчерашнего колокольни в лоб приложил? Царские стрельцы только усмехнулись в усы, дескать, даже не спрашивай, сами удивляемся. Я покачал головой и неспешно потопал на второй этаж. Меня ждали.